Удар получился сокрушительный, однако Борис сохранил самообладание. А если наоборот, спросил он, сначала они возвращаются домой, а потом мы? Та же история. Зафиксировав нынешний вариант реальности, мы получим в 23 веке ситуацию, в которой земляне знают о существовании Галактического Союза, поддерживают с ним постоянные дружеские отношения, имеют колонию на Волгалле и так далее. Согласны вы вернуться в такой мир? Мне показалось, что Антону доставляет даже своеобразное удовольствие говорить то, что он говорил. И я подумал, что почти то же самое я говорил Альбе во время нашей первой беседы на Волгалле, Чисто интуитивно догадавшись о возможности такого вот пассажа. Оттого, может быть, она сейчас выглядела спокойнее и Айера, и Корнеева. «Тогда как вообще могло получиться, что мы встретились?» — спросил Борис. «В этом все и дело. Совместными усилиями всех здесь присутствующих». Антон позволил себе слегка усмехнуться, имея в виду и себя, и нас, и Ирину, как представительницу третьей стороны конфликта. В районе Волгалы все причинно-следственные и пространственно-временные связи настолько деформировались, что флюктации задели и ваш маршрутный тоннель. Он ведь вне временной. «Обычное дело», — вдруг вставил Воронцов. Во время войны нейтральные корабли нередко налетали на мины, поставленные не для них. «Нам от этого не легче», — огрызнулся Айр. Он, кажется, всерьез решил, что мы перед ним виноваты. А может, он и прав. Кого должен винить человек на своем дачном участке, подорвавшийся на гранате, оставшийся с гражданской войны, белых, красных? Октябрьскую революцию или сразу Карла Маркса? В ходе разгоревшейся многочасовой дискуссии, перешедшей, по счастью, в общий теоретический план, выяснились многие интересные вещи, поскольку и в обычных условиях количество причинно-следственных связей так велико, что их невозможно просчитать ни на одном компьютере, сколь угодно большой мощности, А в нашем случае естественный ход событий нарушался слишком грубо и по многим векторам сразу. Теперь уже никто не в состоянии достоверно определить, что из случившегося и в какой мере является артефактом. То есть вполне возможно, что первый поход Берестина в 1966 год создал условия для моего знакомства с Ириной. Деятельность Воронцова в 1941 году спровоцировала ее появление на земле, наше проникновение на волгалу предопределило полет в тот район Кальмара и так далее. Одним словом, если я правильно тебя понял, с ледяным спокойствием обратился к Антону Воронцов, в лучшем случае ты оказываешься дилетантом. Но это научное слово прозвучало у Дмитрия, как хлесткое оскорбление, а в худшем — провокатором, нет? Вспомни наш с тобой самый первый разговор».